Вернувшись домой, Ламмотт убедился, что его новая взрывчатка пользуется большим успехом. Одним из самых перспективных рынков пороха были угольные шахты Восточной Пенсильвании. Дюпоны продавали здесь свою продукцию через агентов в шахтерских городках Маучанке, Скрентоне или Питстоне. Сначала порох возили в фургонах и на баржах по каналам, затем пришло время железных дорог. Но транспортные расходы, задержки и риск порчи товаров пути ставили компанию в невыгодное положение по сравнению с конкурентами — местными мельницами. В 1859 году Генри Дюпон при посредничестве Ламмота купил маленькую обанкротившуюся мельницу на ручье в оп крик в 30 километрах южнее Уилки-Барра. В сделке, на первый взгляд, не было ничего необычного. Однако для Дюпонов, Это было беспрецедентное решение. Ведь до сих пор в течение более чем полувека они делали порох исключительно на фабрике на бренди Вайн Производство постоянно контролировал один из членов семьи, что и позволило продукции дюпонов завоевать репутацию неизменно высококачественной. Наступившая экспансия обозначила поворотный момент не только для их семейного бизнеса, но и для пороховой индустрии в целом. Аппетит Дюпонов в деле поглощения конкурирующих компаний окажется ненасытным. В течение следующего полувека фирма замахнется ни много ни мало, как на то, чтобы стать монополистом на пороховом рынке всей Америки. Американская гражданская война оставила после себя огромные запасы пороха и явный переизбыток пороховых фабрик. В годы войны, Предприниматели строили все новые мельницы и расширяли уже существующие производства, стремясь и насытить прожорливые пушки, и удовлетворить потребность частных лиц. Но едва только наступил мир, нужда правительства в порохе моментально иссякла. На рынке сразу стало тесно, конкуренция чрезвычайно обострилась, Маленькие мельницы, многие из которых только недавно отказались от старинных методов ремесленного производства, отчаянно сражались за локальные рынки сбыта в шахтерских районах. На западе Соединенных Штатов несколько владельцев шахт, когда война отрезала их от поставщиков пороха, вложило 100 тысяч долларов в создание калифорнийской пороховой компании. Калифорнийцы не давали компаниям с восточного побережья страны снова утвердиться на западе. В отрасли Царил такой хаос, что заработать на производстве порохов в первые годы после войны было почти невозможно. Крупные фирмы пришли к заключению, что единственное спасение — регулирование рынка. Необходимо ввести фиксированные цены и контролировать конкуренцию. Монополии в конце XIX века возникали повсюду. Рокфеллер пытался подмять под себя нефтяной рынок, Карнеги монополизировал стальной, Свифт был королем говядины, но даже на этом фоне консолидация пороховой промышленности поражала своей безжалостностью. Когда война кончилась, Генри Дюпону было уже за 50 Он повелевал растущей фамильной империи осторожно, не упуская из виду ни одной мелочи, его бережливость была общеизвестна. Гуляя в парке, он подбирал ивовые веточки и приказывал бросать их в печь, в которой выжигался древесный уголь. Он не признавал электричество и пишущей машинки и писал письма исключительно пером и при свете свечи, но при этом всегда оставался трезвым бизнесменом, сделавшим семейное предприятие надежным и прибыльным. Чарльз Беллен Родственник Дюпонов, управлявший их аванпостом в вап крик в 1870 году писал в одном из писем «Финансовые дела сродни военным операциям. Более сильный одерживает верх. Мелкая рыбешка должна уступить дорогу. Или пусть катится ко всем чертям». Ламмот придерживался того же подхода. Его обычной резолюцией по этому вопросу было «Предложите войну». Первой жертвой такой войны стал угольный район Шайлкилл, недалеко от городка Потстауна, штат Пенсильвания. Взрывая породу, шахтеры добывали там 7 миллионов тонн антрацита в год. Это был выгодный рынок, многие фирмы и крупные, и мелкие боролись за него. Сначала Ламмад захватил плацдарм. Тайно купил мельницу некоего Генри Вельди, сохранив бывшего хозяина в качестве подставного лица. Затем он встретился с Альбертом рэндом президентом Лафлин and Ренд, второго после Дюпонов производителя пороха в стране. Две компании заключили соглашение о разделе сфер влияния на шахтах Шайлкила. С мелкой рыбешкой они будут обращаться как настоящие головорезы. Прежде всего, владельцам небольших мельниц предложили продать свой бизнес большой двойке или объединиться с ней в картель. Согласились немногие. Тогда Дюпон резко снизил цены на свою продукцию, надеясь вытеснить вражеские мельницы из бизнеса, заставить мелкие люд зачахнуть, как выразился Велди. Это заняло больше времени, чем надеялся Ламмад. Владельцы шахт, увидев какой оборот принимает дела, продолжали покупать порох у местных производителей, пусть даже и по более высоким ценам, лишь бы противостоять монополии. Соломон Тёрк, ставший президентом Лафлин энд в 1873 году сомневался, что ненасытность его партнера по бизнесу оправдана. «Мне кажется, в этом мире хватит места для всех», — говорил Тёрк, — «и я знаю, что нам не взять с собой ничего, когда мы его покинем». Но дюпоны были непреклонны. Они прибрали к рукам... права на воду, чтобы оставить без энергии мельницы конкурентов. Они переманивали к себе рабочих, а Велди перехватывал и вскрывал письма собственных квалифицированных работников, выясняя, не поступило ли к ним иных предложений о трудоустройстве. Поставщикам оборудования угрожали, хозяев шахт подкупали, в конце концов более сильный одержал верх. К 1878 году Почти все хозяева маленьких мельниц либо продали свой бизнес, либо обанкротились. Тем временем Генри перенес военные действия на общенациональный уровень. В апреле 1872 года он вместе с представителями Laughlin Red и еще несколькими крупными производителями создал ассоциацию торговцев порохом, которая скоро стала известна просто как «Пороховой трест». Владельцы мелких компаний скоро поняли, чем им это грозит. Когда пороховая компания Уоррена в штате Мэн отказалась уравнять свои цены с ценами Треста, Ламмад послал туда двух человек с требованием уступить. Но Уоррены не дали себя запугать. Посланцы картеля предложили им в таком случае продать дело. Снова категорическое нет. Тогда Трест начал продавать порох дешевле, чем у Уоррены в их же районе сбыта. Уоррены отчаянно сопротивлялись в течение семи лет, пока их компания, наконец, не обанкротилась. Еще несколько подобных историй, и в сердцах бизнесменов, чьи деньги были вложены в пороховое производство, поселился разумный страх перед трестом. Как правило, они предпочитали пойти на уступки, нежели потерпеть финансовый крах. Когда трес сформировался, его участники уже контролировали 78% национального рынка пороха, причем 37% приходились на долю Дюпона. По мере того, как монополия консолидировалась, эти цифры продолжали расти. Времена мелких пороховых предприятий ушли в прошлое. Но даже в те дни, когда трест прибирал к своим рукам пороховую промышленность, Дюпоны продолжали и самостоятельную экспансию. В 1876 году они купили пороховую компанию Hazard, третью по величине производителя пороха в Америке. Причем сделка эта до поры до времени держалась в секрете. А к концу 70-х годов, когда из серьезных конкурентов выжил только Laflin Rand, Lamont объявил, что пороховой трест есть не что иное, как всего лишь ещё одно название компании «Дюпон». К 1889 году Трест контролировал 95% рынка ружейного пороха и продавал 90% шахтной взрывчатки. Смысл и перспективы консолидации Генри Дюпон выразил так. «Мы никому не позволим диктовать нам, какие цены и условия мы должны назначать. Мы сами будем диктовать».